Московская горка. Очень многие судьбы сложились бы иначе, если бы люди осмеливались задавать вопросы. Для того, чтобы любить зиму, особенно в детстве, нужно не так уж и много. Непромокаемый комбинезон и горка. Все. Те, кого родители обеспечили этим нехитрым набором, могут радоваться жизни не только летом. Если, конечно, папа с мамой готовы к морозным променадам. И тут возникает трудности. Не у всех взрослых есть вышеуказанный предмет гардероба, Комбинезон непромокаемый обыкновенный. Поэтому им делать на горке нечего. Приходится топтаться поодаль. А если совсем не повезло, то затаскивать отпрыска на вершину, потом бежать вниз и ловить нечто летящее и орущее. Пара прогулок, и взрослые начинают пасовать. «Нет, на горку не пойдем». Папа болеет. «И мама, и бабушка, и дедушка болеют». «Почему не кашляют и не чихают?» «Сдерживаются при тебе».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 Оба взрослых выглядели значительно моложе, а точнее моднее пасмортных данных в силу трескучего мороза и хорошего вкуса. Алгоритм времяпровождения был предсказуемый. Дети бесконечно поднимались на возвышенность и съезжали вниз. Игорь и Ольга осуществляли надзор и в ряде случаев ловлю снаряда у подножья. Занятие достаточно скучное. Надежды на то, что мальчики замерзнут или устанут, не было никакой. Хочешь, не хочешь, начнешь изучать друг друга. Красивая. И сын похож как одно лицо. Интересно бы на папу взглянуть. Уверен какой-нибудь великовозрастный, скучный добытчик. Судя по ее прикиду, добывает успешно. А вот морозить руки в парке не хочет. Не удивлюсь, если заедет за ней через час. А, скорее всего, водителя пришлет, и все. Спокойно, конечно. Ее пацан два раза так в кусты улетел, у меня сердце екнуло. Она его просто отряхнула, как щенка, и назад отправила.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 Вдруг понравится, и захочу ей позвонить. Точно не надо. А пуховик клёвый на ней. Это распечатка соображений Игоря. Переходим к Ольге. Какой молодец папа. Сам на морозе с сыном возится. Вот вернусь про прописочью. Устроился он, конечно. Слабая носоглотка, на мороз нельзя. Разнулся. Тренируй носоглотку. Я даже сорвалась. А все его защищать бросились. Надо спросить у этого отца, как у него, с носоглоткой первый ребенок судя по всему так суетиться боится что что нибудь с ним произойдет да что в этом возрасте может случиться с ребенком они же неуязвимые пока маленькие может подойти к нему хоть поболтаем хотя лучше не надо его потом сын жене точно сдаст а папа с тётей разговаривал так за это ему прилетит жены нынче все с ума посходили шаг влево шаг влево расстрел а нечего мужа одного сына на мороз гнать или у нее тоже носоглотка слабая да Проследила бы, в чем мужик твой гулять идет. У него летние ботинки. Куда она смотрит? Вот об этом ему точно надо сказать. Ну, Простудится. Но нет, не надо. Разговоримся еще. А если он сюда часто ходит, то тем более. Красивый он, конечно. Интересно, сколько ему лет? А, ну, уж поменьше, чем мне. Но скоро они накатаются-то, Когда уже похолодает-то, наконец. Пока взрослые колебались, дети познакомились и начали немедленно дружить.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 как бывает у детей при столкновении с новыми словами. «А у меня новая». Информация об Ольге и Игоре так взволновала детей, что они моментально ею с ними поделились. Получив разведданные, Ольга и Игорь мгновенно посмотрели друг на друга и также синхронно стали сближаться. Все следующие реплики произносились одновременно торопливым дуэтом. «Это что, правда? Что вы его брат, вы его бабушка? Да, да не может быть!» Ольга первая поняла, что кто-то должен остановить хаос, иначе беседа не сложится. Она по-дирижерски развела руки в стороны. Стоп, тихо. Давайте говорить по очереди. Итак, вы его старший брат? Да, сводный. Папа решил немного похулиганить на старости лет, но в парк ему ходить лень. Вот я и тренируюсь в отсутствии. Своих пока нет, с женой разошелся, так что неизвестно, когда будут. Ну а вы, простите, как умудрились в таком юном возрасте оказаться бабушкой, или вы? Вышли замуж за дедушку с внуком просто? И да, я Игорь. Я Ольга. Спасибо за комплимент. Бабушка я самая настоящая. Просто глупость передается по наследству. Я родила в 18, дочка в 19. Остается рассчитывать, что Ваня будет умнее, не хочу становиться прабабушкой в 60. А что так? Станьте звездой программы «А ну-ка, про бабушки А вы, смотрю, милосердием не отличаетесь. Я к бабушке-то привыкнуть не могу. Мне кажется, для любого мужчины это звучит пугающе. «Буду знать, начну бояться. У меня проблема обратная. Риск велик даже дедушка никогда не стать». «А, кстати, почему вы торчите на горке, а не дедушка, в смысле, не ваш муж? Что за патриархат?» Оле Игорю очень понравилось. Надо отметить, она умела читать между строк. «Все-таки бабушка, как-никак». Разъяснила максимально доходчиво, тем более дети, осознав, что за ними наконец никто не следит, свалили, чтобы съехать с крутого склона, запрещенного в обычном режиме прогулки. Наш расчудесный дедушка пошел по пути вашего отца. Как вы сказали? Нахулиганил на ребенка? Так, по-моему. Очень точное определение. У него дочка от новой жены, младшей Вани. Ему не до горок. И так на таблетках сидит. То есть мы оба в некоторой степени жертвы возрастных хулиганов. Хотя я очень рад брату. Да, вы знаете, меня хулиганство мужа тоже порадовало, но это долгая история. Ольга, вы не хотите? После того, как мы сдадим наших детей их родителям, он усмехнулся, посмотрев на подопечных. Где-нибудь посидеть, согреться и рассказать мне эту долгую историю или любую другую. Морозная погода всегда добавляет быстроты решений. Хочу. Из парка они вышли вместе, дети болтали. Игорь не сдержался, указав на них рукой. Деловые какие идут. Похоже, мне придется сделать все, чтобы тебе понравится, иначе брат мне не простит. Оля ответила неожиданно и наповал. да Представила, как мы с тобой поженились, и через какое-то время Ваню спрашивают про твоего Стасика. Дескать, откуда у тебя этот друг? А он отвечает, а его брат муж моей бабушки. Оль, жестче будет. Моя бабушка спит с его братом. Оля расхохоталась. Ради этого стоит отношения начать, тебе не кажется? Просто на лица людей смотреть. На скамейке неподалеку от горки сидели двое. Шел снег, и их никто не заметил. Ну что, вуаля? Слышал? А ты говорил, у меня не получится. Так нечестно. Если бы не дети, они не познакомились бы. Так бы стояли бы, смотрели друг на друга. Ну извини, никто не говорил, что нельзя использовать детей. Хорошо. Ты выиграл. Погода такая хорошая, Когда жил, не любил зиму. А теперь все отдал бы за то, чтобы замерзнуть. Ты знаешь, у меня та же тема с дождем. Я никак не могу привыкнуть стоять под ним и не чувствовать капель.